Глава 38. Обатство. Обатство размещалось в огромном комплексе зданий XII века постройки, огороженном стеной, которая защищала его от морских штормов и от атак со стороны суши. В момент нашего появления, во времена не настолько суровые, ворота держали открытыми, чтобы облегчить сообщение с ближней деревней. А в небольшие каменные кельи гостевого крыла поселили ковры и поставили удобную мебель. Отчего там стало довольно уютно. Я поднялась из мягкого кресла, стоявшего в дойдённой мне келье, в некотором смущении. Я не понимала, как положено здороваться с настоятелем. Следует встать на колени и поцеловать перстень у него на пальце, или так нужно делать только с папой Римским. Я ограничилась глубоким, почтительным реверансом. Миндалевидные кошачьи глаза, где мне безусловно получил в наследство от фрезеров. унаследовал он и массивную нижнюю челюсть. Однако челюсть, на которую я в тот момент смотрела, спряталась в черной бороде. У Аббата Александра был такой же большой рот, как у племянника, только улыбался он, похоже, не так часто. Аббат встретил меня любезной и приветливой улыбкой, но взгляд его голубых глаз оставался холоден и серьезен. Был он коренаст, куда ниже Джейми, приблизительно с меня, одет в наряд священника, однако двигался при этом как воин. Я подумала, что некогда он действовал в обеих эпостасях. Добро пожаловать, маньес, произнёс аббат Александр, склонив голову. Примечание: Маньес племянница, французский. Слегка удивившись такому обращению, я тем не менее вновь поклонилась и искренне сказала: "Благодарю вас за гостеприимство. Вы вы уже видели Джейми? Манохи унесли Джейми, чтобы вымыть И я пришла к выводу, что моё присутствие при этой процедуре нежелательно. Да, кивнув, ответила аббат. Я видел его и попросил брата Амброза перевязать ему раны. В правильной английской речи моего собеседника слышался небольшой шотландский акцент. Видя моё заметив сомнение в моём взгляде, он несколько холодно прибавил: "Не тревожьтесь, мадам. Брат Амброз очень опытный врачеватель". Он взглянул на меня, открыто оценивающе. Мурта сказал, что вы сами хорошо обученный доктор. «Да, это так», — без околичностей сообщила я. «Вижу, вы не грешите ложной скромностью», — заметил Аббат уже с искренне открытой улыбкой. «У меня имеются другие грехи», — с такой же улыбкой заметила я. «Как и у всех нас», — сказал он. «Я уверен, брат Амброс с удовольствием с вами поговорит». «Мурта рассказывал вам о случившемся?» С опаской спросила я. Он крепко сжал свой большой рот, затем проговорил. «Да, рассказывал. По крайней мере, о том, что знает». Он выжидательно замолчал, словно приглашая меня к рассказу. Но я ничего не говорила. Было понятно, что на языке у Аббата Александра вертится множество вопросов, но он не хотел вынуждать меня к дальнейшей беседе. Поэтому он лишь благословил меня, воздев руку, и повторил. «Добро пожаловать». Я пришлю вам брата Келлера с едой. Затем он внимательно осмотрел меня и добавил: "И с умывальными принадлежностями". На прощание наставник перекрестил меня, крутанулся на пятках, так что его коричневая ряса с тихим шелестом взвилась в воздух, и вышел. Только в тот миг я поняла, как устала, и присела на кровать, медленно размышляя, остались ли у меня силы на умывание и еду. должать об этом думать, я опустила голову на подушку и отключилась. Во сне меня мучил кошмар. Дэмми находился через стену от меня, через глухую и мощную каменную стену. Я в нофевно слышала его крики, но не могла до него добраться. Я отчаянно бросилась на стену, однако руки мои погрузились в неё как в воду. Проснувшись от боли, я схватил одной рукой вторую, ту, которой крепко ударила о настоящую Я очнулась у стены возле узкой кровати, на которой лежала. Жафру руку между колен и стала раскачиваться туда-сюда, но неожиданно поняла, что крики продолжаются и на его. Я выбежала в коридор, и крики прекратились. На плиточный пол в коридоре падал дрожащий свет из открытой двери комнаты. Неизвестный мне монах стоял рядом с Джейми и крепко его держал. Через бинты на спине проступили пятна свежей крови, а плечи Джейми тряслись как от озноба. С ним случился кошмар. Абисель манах заметив меня. Он передал мне Джейми с рук на руки, а затем отправился за чистым полотенцем и кувшином с водой. Джейми продолжал дрожать, по его лицу лился пот. Он закрыл глаза и хрипло с затруднением дышал. Манах сел рядом со мной и стал бережно оттирать лицо Джейми, убрав с висков влажные пряди. "Вы явно его жена", заметил монах. "Скоро ему будет лучше". Через пару минут дрожь стала утихать. И Джеймиса вздохом открыл глаза. Всё хорошо, сказал он. Со мной всё хорошо, Клэр. Но ради Создателя, избавь меня от этой вони. В тот момент я почувствовала запах наполнявшей керию, лёгкий, приятный цветочный аромат, такой распространённый, что я о нём просто не подумала. Лаванда. Обычно так пахнут мыло и туалетная вода. В последний раз этот запах встретился мне в подземелье у Энторской тюрьмы. Он исходил от белья И летело к капитану Джонатану Рендалу. В келье аромат источал маленький металлический сосуд с благовонным маслом, который был подвешен к железному кронштейну, украшенному орнаментами из роз, прямо над пламенем свечи. Запах призван был успокоить больного, однако получилось совершенно наоборот. Монах поднёс Джейми чашку с водой. Тот напился и задышал спокойнее и легче. Он уже сидел самостоятельно, без посторонней помощи. в ком я попросила францисканца выполнить требование больного монах завернул горячий сосуд с маслом в полотенце и немедленно вынес в коридор Джейми вздохнул с облегчением но тут же поморщился от боли в сломанных рёбрах тем беспокоил вас не спину сказала я слегка поворачивая его и осматривая бинты но не слишком я знаю должно быть перевернулся на спину Свернутое и подложенное под бок одеяло должно было удерживать Джейми в определенном положении. Оно упало на пол. Я подняла его и пристроила на место. Поэтому мне и приснился кошмар. Снилось, что меня бьют плетью. Джейми вздрогнул, отпил глоток воды и отдал мне чашку. Мне быть чего-нибудь покрепче, если можно раздобыть. Словно по мановению волшебной палочки, в комнату вернулся наш помощник с кувшином вина. В другой руке он держал совсем небольшой кувшинчик с маковой настойкой. Алкоголь или опий? улыбайся спросил он Джейми. Можете выбрать любой из напитков забвения. Я предпочёл бы вино, если позволите. Достаточно с меня снов в этой ночью, кривовато улыбнувшись, отвечал Джейми. Он медленно пил вино, а францисканец тем временем помогал мне сменить испачканные кровью бинты, смазывая раны мазью календулы. Он не уходил, пока Джейми был полностью не подготовлен ко сну, укрыт одеялом и устроен поудобнее. Направляясь к дверям, он осенил больного крестом и произнёс: "Доброго отдыха". "Спасибо, отец", вяло ответил Джейми в полусне. Убедившись, что не понадобится Джейми до утра, я осторожно тронула его за плечо и тоже вышла вслед за монахом в коридор. "Благодарю вас", сказала я, весьма признательно вам за помощь. Мана хозяинно взмахнул рукой, словно отвергая мою благодарность. "Рад, что сумел быть вам полезен", ответил он. В его отличном английском слышался лёгкий французский акцент. Я ошёл по гостевому крылу к часовне Святого Жиля и услышал крики. Вспомнив эти ужасные хриплые крики, я вздрогнула и понадеялась про себя, что никогда больше их не услышу. Я посмотрела в окно в конце коридора, но не увидела никаких признаков рассвета. В часовню – удивленно спросила я. – А я считала, что утреннюю литургию служат в главном храме. Но и для нее, мне кажется, рановато. Францисканец улыбнулся. Он был еще не стар, едва за тридцать, но в блестящих каштановых волосах пробивалась седина. На макушке была выстрижена аккуратная танзура. Ровно подстриженной выглядела и каштановая борода. – Да, для утренней литургии довольно рано, – ответил он. Ну а я иду в часовню, поскольку настал мой черед продолжить вечное бдение у святого причастия. Он заглянул в комнату Джейми. Часы свеча показывали половину третьего. Я уже опаздываю, сказал он. Брат Бартоломет давно отгоняет от себя сон. Ему пора почивать. Монах поднял руку, торопливо благословил меня, повернулся на пятках и пропал за дверью в конце коридора, прежде чем я смогла спросить, как его зовут. Я всё-таки заглянула в келью и проверила, как обстоят дела у Джейми. Он опять заснул и свободно дышал, но между бровями пролегла едва заметная складка. К следующему утрам мне было существенно лучше, но у Джейми после беспокойной ночи запали глаза. К тому же его тошнило. Он резко отказался и от горячего укрепляющего питья извина яиц и сахара и от супа. И злобно крысился на меня, когда я попыталась проверить повязки на сломанной руке. Ради бога, Клер, оставь меня в покое. Я не хочу, чтобы вы меня опять ковыряли. Он оттолкнул мою руку. Было понятно, что он разозлился. Я тихо отошла в сторону и стала сортировать склянки и пакетики с медикаментами, лежавшие на маленьком столике. Вот мазь из коленбулы, вот маковая настойка, вот отдельно лежат ивовые кора. вишнёвая кора и ромашка для приготовления лечебного чая. Вот чеснок и тысячелистник для дезинфекции и прочее, всё по порядку. Клэр и обернулась. Джейми сидел на постели и виновато мне улыбался. Прости, англичаночка. У меня скрутило живот, поэтому я с утра в скверном настроении. Но мне не следовало грубить. Ты меня простишь? Я подошла к нему и осторожно приобняла за плечи. Прощать нечего. Это мелочи. Но что ты имеешь в виду, когда говоришь, что у тебя скрутило живот? Для себя я уже не в первый раз сделала вывод, что личная близость и романтика вовсе не одно и то же. Джейми поморщился, прижав здоровую руку к животу. Я имею в виду попросить тебя на некоторое время предоставить меня самому себе. Не возражаешь? Конечно же, я сразу исполнила его просьбу и пошла завтракать. На обратном пути из трапезной я увидела, как тонкая фигура в черной рясе францисканца идет по двору к Аркадии монастыря. Я поспешила монаху навстречу. «Отец!» — откликнула я. Он остановился и улыбнулся мне в ответ. «Доброе утро, мадам Фрезер», — поздоровался он. «Как нынче утром чувствует себя ваш муж?» «Лучше», — ответила я, надеясь, что говорю ему правду. «Я желала выразить вам благодарность». за помощь прошлой ночью, но вы так скоро удалились, что я даже не успела узнать вашего имени». Сверкнув ореховыми глазами, монах отвесил мне изящный поклон, приложив руку к сердцу. «Франсуан Сельм Мерикер Дарманьяк, мадам», — сказал он. «Так меня назвали при рождении. Теперь же я отец Ансельм». «Я не собираюсь задерживать вас», — сказала я. «Мне лишь очень хотелось вас поблагодарить». «Вы не задержали меня, мадам». «Я повинен в грехе лени, никак не соберусь приняться за работу». «А что у вас за работа?» — полюбопытствовала я. Этот человек в монастыре, очевидно, был гостем. Его черная ряса францисканца отчетливо выделялась на фоне коричневых бенедиктинских. Прислуживавший нам брат Полидор успел рассказать, что в монастыре жили несколько подобных чужаков, в основном ученых, желавших поработать в знаменитой монастырской библиотеке. Одним из таких людей оказался и отец Ансельм. Он успел провести там несколько месяцев, переводя труды Геродота. «Вы видели библиотеку?» – спросил он. Я отрицательно покачала головой. «Тогда пойдемте», – предложил он. «Библиотека производит весьма сильное впечатление. И я уверен, ваш дядя-настоятель не станет возражать, если вы ее навестите». С одной стороны, мне было интересно посмотреть библиотеку. С другой, мне особенно хотелось вновь оказаться в одиночестве в гостевом крыле. Поэтому я с готовностью приняла приглашение монаха. Помещение библиотеки, построенное в готическом стиле, было превосходно. Высокие потолки, стройные колонны, разделявшие купол на много отсеков, узкие высокие окна в простенках между колоннами, отчего в библиотеке было очень светло. В большинстве окон имелись прозрачные стекла, но в некоторые были вставлены витражи на библейские темы. Я передвигалась на цыпочках, чтобы не потревожить работавших над книгами монахов, остановившись у прекрасного витража, изображающего бегство в Египет. Примечание. Согласно Евангелию, муж святой Марии Иосиф получил во сне Божье повеление бежать с младенцем Иисусом в Египет из Вифлеема. где ребёнку угрожала гибель от царя Ирода. На одних полках книги стояли как обычно, рядами, одна за одной. На других они не стояли, а лежали для большей сохранности дорогих переплётов. Стоял там ещё шкаф с застеклёнными створками, в котором хранились свитки пергамента. В библиотеке царило торжество гармонии. Казалось, всякая тщательно хранившаяся там книга из-под переплетённых крышек беззвучно пела собственную песню. Вышла я оттуда в самом умиротворённом настроении, и мы с отцом Ансельмом, не торопясь, стали пересекать главный двор. Я в очередной раз принялась благодарить его за помощь ночью, но в ответ он лишь пожал плечами. Не стоит об этом больше думать, дочь моя. Надеюсь, вашему мужу сегодня лучше. Я тоже на это надеюсь, кратко сказала я и спросила: А что такое вечное бдение? Ночью вы говорили, что собираетесь с нём участвовать. "Разве вы не католичка?" удивился он. "Ах да, запометывал. Вы же англичанка. Полагаю, вероятнее всего, протестантка. Вообще говоря, в смысле веры, ни то, ни другое", заметила я. "Формально я католичка". "Формально?" отец Ансельм изумлённо поднял на лоб ровные брови. Я осторожно промолчала, вспомнив свой опыт бесецы с отцом Бэйном. врач, им этот монах, похоже, не готовился в испуге осинять меня крестным знаменем. Но как бы это сказать, сказала я и наклонилась к полу, чтобы выдернуть сорняк проросший меж каменных плит. Меня крестили в кодоличество. Однако, когда мне исполнилось 5 лет, мои родители умерли, после чего мне пришлось жить у дяди Лэмберта, а он на этом месте я остановилась. Мой дядя был энтузиастом науки, Я оставался совершенно безразличен ко всякой религии, как к системе верований. Религиозные культы были для него всего лишь отличительными признаками культур. Правду сказать, в вопросах вер он был всем и ничем. Ему были известны все религии, но он не верил ни в какого бога. Я не получила религиозного воспитания. Мой первый муж был католиком, но впрочем, не самым добрым. То есть, меня вероятнее всего нужно считать язычницей. И осторожно скосилась на отца Ансельма, но тот совершенно не разгневался, а напротив, весело рассмеялся. "Всем мы ничем", произнёс он, катя это выражение на языке. "Мне нравится. Но вам, к сожалению, эти слова не подходят. Как член Святой Матери Церкви, вы навсегда остаётесь в её лоне. Как бы мало вы не знали о вере, вы точно такая же католичка, как наш святой отец Папа". Отец Ансельм возвёл глаза к небесам. Хылая хмурая погода, но листья на альхе не трепетали. Ветер стих. Я хотел немного прогуляться, чтобы проветрить голову. Не желаете ли ко мне присоединиться? Вам потребны и свежий воздух, и движение, а мне таким образом представится возможность наставить вас в вере и объяснить смысл и значение обряда вечного бдения. Разом застрелить двух зайцев, вяло заметила я. Впрочем, идея есть ли не религиозного просвещения, то прогулки показалась мне довольно интересной, и я принесла из комнаты свой плащ. Благочестиво склонив голову, отец Ансельм провёл меня мимо тихого и мрачного входа в часовню, а затем сопроводил по аркаде в сад. В саду мы уже не могли не побеспокоить, не отвлечь молившихся, и францисканец начал рассказ. Смысл бдения сам по себе весьма прост. Вспомним Библию. то, как Господь наш ночью ожидал в Гефсиманском саду суда, а затем распятия, и друзья его, которые были там с ним, заснули. «Да, я помню», — сказала я, — и приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли, не могли вы один час бодрствовать со мною?» Примечание. Книга от Матфея, глава двадцать шестая, стих сороковой. Да-да, мадам, подтвердил он. Именно так. Мы поочерёдно бодрствуем всю ночь, и святое причастие никогда не остаётся покинутым. И вам не тяжело вставать среди ночи? поинтересовалась я. Или вы каждую ночь не ложитесь? Отец Ансельм склонил голову. Небольшой ветерок играл блестящими тёмными волосами. Танзуру, покрытую лёгким мягким пухом, похожим на мох, наступила пора побрить. Каждый из бдящих выбирает тот час, который более ему подходит. Для меня это 2 часа утра. Он внимательно посмотрел на меня, словно пытаясь понять, как я отреагирую на сказанное. В этот час время для меня словно замирает. Все жизненные соки человеческого тела кровь, желчь, флегма внезапно сливаются в какой-то гармонии. Он улыбнулся, открыв кривоватые зубы. Единственный недостаток в его внешности идеальный во всех прочих смыслах. Или сливаются в единении. Я часто думаю, возможно, этот миг равен мигу рождения или смерти, который, как мне кажется, каждому человеку выдаётся особенным, каждому мужчине. И женщине, конечно, тоже, добавил он, любезно склонив ко мне голову. Именно в такой момент излома продолжал он Кажется, возможным вообще всё. Можно посмотреть за пределы собственной жизни и удостовериться, что на самом деле нет никаких пределов. Когда время замирает, вы понимаете, что можете сделать что угодно, завершить это действие и вернуться в свой мир, обнаружив, что он неизменен. Всё осталось таким же, как было. И вы осознаёте. Он замолк, и после паузы довершил Вы осознаёте, что всё возможно, однако нет ничего необходимого. Но вы при этом действительно что-то делаете? спросила я. Я имею в виду, например, молитесь? Я? Ну, я сижу и смотрю на него. Красивые губы растянулись в широкой улыбке. А он на меня. Когда я вошла, где им сидел на постели? Затем он совершил попытку пройти по коридору, опираясь на моё плечо. От этого путешествия он очень быстро побледнел и покрылся потом, лёг в постель и не возражал, когда я укрыла его одеялом. Я попыталась покормить его супом и молоком, но он лишь отрицательно покачал головой. "Ай, чаночка, я не хочу есть. Боюсь, если я что-нибудь суну в себя, меня опять будет тошнить". Я не настаивала и молча убрала суп. Во время обеда я проявила некоторую настойчивость и сумела уговорить Джейми проглотить несколько ложек супа. К несчастью, он не смог удержать в себе даже их. "Прости, Андельчаночка", сказал он. "Я такой мерзкий". "Это ерунда, Джейми, и никакой ты не мерзкий". Я выставила таз за дверь и, усевшись подле Джейми, отодвинула с его гласу павшую прядь. "Не думай об этом. Твой желудок по-прежнему воспалён в результате морской болезни". Нерайтно я слишком тороплюсь и пытаюсь тебя обязательно накормить. Не обращай на меня внимания и выздоравливай. Выстравлю. Он прикрыл глаза и вздохнул. А ты что сегодня делала? Диме очевидным образом был возбуждён и плохо себя чувствовал, однако от моего рассказа несколько повеселел. Я поведала обо всём, что увидела и узнала за день: о библиотеке, о часовне, о винном прессе. и наконец об аптекарском огороде, где наконец-то смогла познакомиться со знаменитым братом Амброзом. Он просто потрясающий, восторженно говорила я. Боже, да я совершенно запамятовала, что ты с ним знаком. Брат Амброз был очень высок, даже выше Джейми, тощий как скелет, с длинным лицом, обвисшим как морда бассет-хаunda. Длинные тонкие пальцы на его руках были покрыты зеленоватой кожей. Он может вырастить вообще любую траву. Продолжала я рассказ. У него там есть все известные растения. А теплица такая маленькая, что он не может выпрямиться в ней во весь рост. Там он в основном разводит то, что не растет в этих землях. И мне кажется, и такие растения, что вообще больше нигде не встречаются. Не говоря уже о пряностях и тех растениях, что служат для получения наркотиков. Упомянув наркотики, я вернулась в мыслях к событиям минувшей ночи. Встала и подошла к окну. Зимой ночь наступала рано, снаружи уже совсем стемнело. Монахи, работавшие на конюшне и во дворе, переходили с места на место, держа в руках фонари, которые качались у них в руках, как светлички. «Стемнело. Как ты думаешь, ты и сумеешь сам уснуть? У брата Амброзы имеются снадобья, которые тебе помогут». Глаза Джейми заволокло утомление, но он покачал головой. «Нет, англичаночка, ничего не хочу». Если я усну. Нет, пожалуй, немного почитаю. Ансель принёс ему несколько книг по философии и истории, и Джейми потянулся за томом Тацита, лежавшим в числе остальных на столе. Тебе нужно поспать, Джейми, как можно аккуратнее сказала я, опиршись на подушку. Он открыл книгу, но продолжал смотреть поверх неё на стену, крепко прикусив зубами нижнюю губу. Джейми, я останусь у тебя на ночь, предложила я. Постелютю фиак на полу. Нет. Несмотря на всю слабость, его обычное упрямство никуда не пропало. Мне лучше остаться одному. И спать мне совсем не хочется. Ты иди, поужинай, для чаночка, а я я почитаю. Он наклонился к книге. С минуту я с чувством полной беспомощности наблюдала за ним, потом сделала так, как он хотел. Ушла и оставила его одного. Состояние Джейми меня всё сильнее волновало. У него не прекращалась рвота. Он почти ничего не ел, а то, что всё-таки попадало ему в желудок, редко там застревало. Он бледнел, его охватывала всё более заметная апатия. Он не проявлял интереса ни к чему. Днём по большей части он спал, поскольку почти не спал ночью. Он боялся кошмаров, но не разрешал мне оставаться с ним на ночь под тем предлогом, что его бессонница нарушит и мой сон. Я не собиралась на него давить, даже если бы он это позволил. И потому в основном проводила время либо в хранилище сухих трав брата Амброза, либо в прогулках по монастырю и окрестностям, оживляемых беседами с отцом Ансельмом. Францисканец пользовался возможностью наставить меня в вопросах веры и тактично обучал основам католицизма, хотя я то и дело напоминала ему о своей атеистической природе. Он толковал мне о воспарении духа, а я возражала, Не понимаю, как я могу достичь этого. Воспорение духа или есть, или его нет. Я хочу сказать... Я замолчала, чтобы подобрать слова, которые не показались бы ему слишком прямолинейными и грубыми. Я имею в виду, что для вас то, что находится на алтаре в часовне, это тело Господне, а для меня всего лишь небольшой ломоть хлеба, пускай и в самом изумительном и восхитительном обрамлении. Отец Ансельм нетерпеливо вздохнул и потянулся. Я заметил, что когда я прохожу ночью в часовню, ваш муж обычно не спит. У него нарушился сон. В свою очередь, он нарушился и у вас. Раз уж вы не спите, приглашаю вас пойти сегодня со мной. Побудьте со мной в часовне всего час. Зачем? прищурилась я. Но почему бы и нет? пожал плечами он. Стать, чтобы встретиться ночью с отцом Ансельмом, мне было не трудно, поскольку я и так не спала. Не спала Джеми. Когда я выглядывала в коридор, я видела на полу свет, падавший из-под открытой двери комнаты Джейми, слышала тихий шорох листаемых страниц, а время от времени и негромкий стон. Это Джейми менял положение тела. В монастыре было тихо, так как бывает ночью во всех густонаселённых зданиях. Биение дневного пульса замедляется, но сердце бьётся без перерывов, пусть чуть медленнее и тише, но постоянно. Всегда существует кто-то, кто не спит. движется по коридорам, наблюдая и поддерживая ритм жизни. И вот настала моя очередь встать на пост. В часовне царил полумрак, который нарушал лишь свет от красной лампады и нескольких белых тонких свечей. В неподвижном воздухе языки пламени не двигались и бросали слабые отцветы на темные раки. Я прошла по короткому центральному нефу следом за отцом Ансельмом и вслед за ним встала на колени. Впереди виднелась коленопреклоненная фигура брата Бартоломе. Он не обернулся на звук наших шагов и, склонив голову, продолжал молитву. Великая святыня, скромный ломоть хлеба, хранилась в огромной золотой дароносице диаметром не менее фута. Ощущая некоторую неловкость, я заняла указанное мне место. Позади меня слабо скрипнула скамья, на нее сел отец Ансельма. «Однако, что мне следует делать?» спросила я тихим голосом, храня почтение к ночной тишине, разлитой в часовне. "Ничего, Машар", ответил он. "Примечание, Машар, моя дорогая, французский. Просто побудьте здесь". И я сидела, прислушиваясь к собственному дыханию и к звукам, которые приступают только в тишине, в другое время неслышными за более громкими шумами. Глухо сидала кладка, потрескивало дерево. И горевшие свечи выбрасывали крошечные язычки огня. Из своего убежища в величественное здание чуть слышно пробежал кто-то крошечный. Часовня стала подлинным местом моего покоя. Я в душе благодарила Ансельма. Вопреки тому, что сама я устала и очень беспокоилась о Джейми, я постепенно расслабилась. Внутреннее напряжение тоже стало уходить, как пружина в незаведённых часах. Удивительно, но при этом меня не клонило в сон, невзирая на позднее время и все перенесённые в последние дни и недели страдания. В конце концов, казалось мне, что значит дни и недели перед лицом вечности. Ровно светила красная лампада, отражаясь на золотом боку дороносицы. Белые свечи перед статуями святого жилья и Богоматери время от времени мерцали изочками пламени, но лампада горела так ясно и уверенно, будто ее огонь не мог поколебать никакой невидимый воздушный поток. Но раз в этом месте находилась вечность, или даже лишь идея о вечности, то, вероятно, Ансельм прав. Все возможно. И это все. Любовь? Я задумалась. Некогда я любила Фрэнка, и я продолжала его любить. Я любила Джейми сильнее своей жизни. Ограниченная пределами времени и плоти, я не могла удержать обоих. А если в одном мире место, где отсутствует время, или где оно не движется? Ансельм думает, что да, место, где всё возможно и ничего не нужно. Есть ли там любовь? Возможна ли любовь за пределами времени и плоти? И нужна ли она там? Я не замечала, как бежит время, поэтому, когда увидела, что отец Ансельм неожиданно вышел из маленькой дверцы у алтаря, я чрезвычайно удивилась. Но ведь он сидел за моей спиной. Оглянувшись, я увидела неизвестного мне молодого монаха, который преклонил колено у порога. Ансельм совершил глубокий поклон у алтаря, после чего подошёл ко мне и кивком позвал к дверям. Вы уходили? спросила я, когда мы покинули часовню. А я полагала, что вы не можете оставлять святое причастие э в одиночестве. Но я и не оставлял, Машер. Там же были вы. Я воздержалась от спора. В конечном итоге формальной должности бдящего у алтаря не бывает. Для этого требуется лишь быть гуманным. А мне хотелось надеяться, что я всё ещё не потеряла это свойство, хотя временами о нём и забывала. Свеча в комнате Джейми всё ещё горела. Проходя мимо его двери, я услышала шелест страниц. Я бы замедлила шаг, но он сильно увлёк меня дальше и довёл до двери в мою комнату. Я остановилась, пожелала ему доброй ночи, И поблагодарила за то, что взял меня с собой в часовню. Это было вдохновенно. Попыталась я найти верные слова. Он взглянул на меня и кивнул. Да, мадам. Это так и есть. Помните, я сказал вам, что святое причастие не оставалось в одиночестве, когда я уходил, потому что там были вы. А вы сами, машер, были вы в одиночестве. Я помолчала и ответила: Нет. Не была.